Сын обнимает ее, он жив, и она жива, и пробудет с ним рядом много лет, потому что век ей был назначен долгий. но ну, а веселый бог работы не даст пусть от забвения. О Бернсе неизвестном будут издавать монографии, его памятники встанут по всему миру, в Свердловске откроется его музей, а на стене дома в железнодорожном районе появится мемориальная доска памяти Беллы Дежург. друзья будут писать в начале письма потом воспоминаний под вечный стук колес поезда станут рождаться строки которые отзовутся в чьей-то душе даже через очень долгие годы будет мир как прежде весь в движении зло с добром не прекратит борение будут наводнения той же силы только нас не будет друг мой милый мы войдем невидимую тенью в чего-нибудь ночное сновидение распахнется небо голубое над чужой невзрачную постелью и убогой комнаты обои засияют нежную пастелью. Спящий улыбнется полусонно, будут ему сниться лук зеленый, яблони розовеющие кроны, радуг разноцветные колонны, тишина лилового заката, посмотри, как тень твоя богата, тень души, ее незримым светом чье-то одиночество согрета».